Медовый месяц с ложкой дёгтя. Глава 1. Жить на полную катушку. Вот лозунг Руслана Тамирлановича Дмитриева, единственного сына богатых родителей русской женщины Юлии Валерьевны и отца татарина Тамирлана Рустамовича. Руслан был избалован с самого детства. С молодых ногтей ему внушали, что мужчина глава дома. Он получил престижное образование в Англии, учился в Америке, имел деньги, красивых девчонок, дорогую машину, был красив, ведь полукровки часто бывают необыкновенно хороши. Парень он был коммуникабельный, лёгкий на подъём, обладал потрясающей энергетикой, харизмой, как сейчас говорят. С друзьями мог запросто в середине недели полететь в Ниццу, чтобы искупаться или на дискотеку выбецу. Мог заскочить в Армению, чтобы выпить первоклассного коньячку. Руслана увлекался спортом и выиграл кубок среди профессионалов по многоборьью. Он брал призы в соревнованиях по плаванию на открытой воде. А так как у его родителей была ферма по разведению породистых скакунов, Руслан с детства полюбил лошадей, был лихим наездником. Он фехтовал, бегал, нырялся к волангам, был членом сборной по американскому футболу. Да и с собой парень был недурён. Его даже не портил сломанный нос. Он был необыкновенно коммуникабелен, девушек менял как перчатки и не обременял себя долгими затяжными отношениями. Заполучить богатого и красивого холостяка в законные мужья желали многие. Но до 36 лет Руслан так и не нашел свою единственную. Да, кажется, и не очень-то стремился к этому. Родители забили тревогу, когда сыну ли исполнилось 30. Руслан решил отметить круглую дату с особым размахом. В результате... Его угораздило где-то в пригородах Парижа в компании двух девиц сомнительной репутации влететь на своём Porsche в бетонное ограждение, и все просто чудом остались живы, спасли вовремя сработавшие подушки безопасности. Сотрясение мозга и множественные ушибы и переломы не остановили безбашенного парня. Оказавшись в госпитале, он не угомонился пригласил в палату весёлую компанию и устроил настоящую оргию. Ясно, что из больницы Руслан сразу попал в полицейский участок. Так нельзя, дорогой, пыталась урезонить безлаберного сынка недовольная родительница. Тебе 30, а ты ведёшь себя словно дитя малое. Что за компанию ты вечно себе подбираешь? Где ты берёшь этих гулящих девиц и подозрительных оболтусов? Пора остепениться. Ты мой единственный сын, и я искренне переживаю за тебя. Ведь тебе рано или поздно придется взять руководство нашей фирмы на себя. Возьми себя в руки, наконец. Возьмись за ум. Подумай, сколько денег ты пустил по ветру за последнее время. Хотя деньги ты и сам зарабатывать умеешь. Слава богу, чему-чему, а этому мы тебя научили. Но надо и рамки знать. Ты наносишь урон нашей репутации. Ты гробишь свое здоровье. Эти попойки, бессонные ночи, случайные связи. Да добра они не доведут. Вот попомнишь меня. Мать с отцом понимали, что сами виноваты. Они проморгали горячо любимого сына, которому всегда все позволялось. Между тем Руслан числился отличным финансовым аналитиком. Работал в банках Европы. Но в свободное время продолжал ризобиться на полную катушку. Высокий, атлетически сложённый, загорелый, сияющий белозубой улыбкой Руслан любил активный отдых на горнолыжных курортах, занимался сёрфингом. Родители уже и не надеялись, что сын когда-нибудь возьмётся за ум, а степенница, что у них появятся долгожданные внуки. Когда-то они мечтали о невесте с богатым приданым, потом поняли, что их устроила бы любая хорошая девушка, которая смогла бы пробудить в их сыне любовь и благоразумие, но с каждым годом надежда таяла. В конце концов родители Руслана решились на небольшую хитрость. Может, мы женим его сами? предложила как-то Юлия Валерьевна, зайдя к мужу в кабинет и садясь напротив. Ну и как ты это себе представляешь? усмехнулся отец семейства, откладывая деловые бумаги в сторону. Я тоже шалопай был. Только вот такой, как ты встретил и обломался, а не встретил бы, Тамирлан махнул рукой. Так бы и болтался, как наш. Знаешь, я его как мужчина понимаю. Не цепляет парня никто, и в этом женщины сами виноваты. «Прямо вот такую, как я?» — спросила симпатичная, изящная Юлия Валерьевна, кокетливо поправив рожеватую прядь волос. «Да уж, конечно, рыжая бестия! Я и сон, и покой забыл по твоей милости!» — подтвердил муж, засмеялся и нежно обнял жену. «Я же оценил все твои достоинства, и душевные, и, конечно, внешние!» «Хочешь сказать, что Руслан просто еще не встретил свою судьбу?» Задумчиво спросила Юлия Валерьевна и положила свою ладонь на руку мужа. «Думаю, что да. Не нашел наш Титаник свой айсберг. Типун тебе на язык, Титаник, скажешь тоже. Не надо такую нашему сыну, хватит ему страстей. Ему бы спокойную, домашнюю девушку, уютную и добрую» чтобы его тянуло домой, а не в ночной клуб. В его-то возрасте пора и угомониться, сейчас время другое. Соблазнов больше, девушки доступнее. Да и он у нас хорош, конечно. Не переживай. 36 лет ещё мальчишка. А Степиница. Отец был полон оптимизма, он в меня. И я бы не хотел, чтобы он женился не по зову души а из-за того, что так принято, что нужны дети, что мы просим. Это к добру не приведет, вот увидишь. А мне надоели его прыжки с парашютом, дайвинги, гонки, весь этот экстрим. Такое ощущение, что наш сынок хочет специально прожить яркую, но короткую жизнь, а я должна все время с ума сходить. Адреналина ему не хватает. Усмехнулся Тамерлан, встал и подошел к секретеру. Пеничку хочешь? Нет, спасибо. Юлия Валерьевна не хотела уводить разговор в сторону. Вот-вот, женился бы, родил троих детей и забыл бы про свой экстрим. Адреналина в семейной жизни хватает. Я уверена, что Руслану надо помочь. Ты меня пугаешь, покосился на жену Тамирлан. Не бойся, я подобрала подходящую партию. Серафима Лаврова. Чем не жена нашему Абдолтусу. Тамирлан Рустамович, хоть и был мужчиной восточным, но к жене прислушивался. Он сел в кресло и выпил полную рюмку. Да, я знаю её, кажется. Это же внебрачная дочь Владимира Степановича, моего партнёра. Ну и что? Помнишь на приёме? Ладненькая такая, глазки умные, светлая чёлочка. Ей уже тридцатник, пора уж замуж. То, что нам надо, девица в самом соку. Да, вроде не красавица, но и не уродина, обычная милая девушка. Вот именно, то, что требуется для семейной жизни. Красавиц у него уже было пруд пруди, ноги от ушей, а в голове пустота. Я всё понимаю и всё вижу. Доступность девушек совсем развратила нашего сына. Но когда он женится, оценит и прелесть брака и верную преданную женщину рядом. Если он сам этого не хочет понять, значит, ему надо помочь. Вот женим и оценит, и ещё спасибо нам скажет. И, кстати, несмотря на то, что Симочка внебрачная дочка твоего состоятельного партнёра, отец за ней даёт приличное приданое. Я с ним уже говорила. То есть ни нища она, ни за деньги пойдёт. Юлия Валерьевна была очень убедительна. Как, говорила, вы уже всё обсудили за моей спиной? Да Мирлан Рустамович был неприятно удивлён. Ты был занят, дорогой. Я всё взяла на себя. Вдруг ничего бы не вышло, и получилось бы, что я зря тебя потревожила. Но Владимир Степанович очень обрадовался. Ну ещё бы наш сынок. Отличная партия для его дочки. Единственный наследник, отличный профессионал, красавец. «Я всё понял», — нахмурился супруг. «Это ты во всём виновата. Ты Руслана испортила. Хвалила, хвалила и перехвалила. Мамочкин сыночек, вот и творит, что хочет. Мама пожурит, а глаза-то добрые. Знаешь, шельмец, что мама всегда простит и горой за него будет. Он для тебя просто лучший на свете. А я в своё время говорил, хватит». «Да ты его в детстве баловал больше моего». Не согласилась жена. Так то в детстве. А когда он подрос, так я хотел иногда и ремня ему дать. Когда ты хотел, тогда уже поздно было. Оборвала его жена. Тамерлан Рустамович только головой покачал. Сын такой же упрямый, как ты. Есть в кого. Да ты сама бы меня и убила, если бы я только стукнул его хоть разок. А темпераментный он в тебя. Помнишь, как кто-то напел тебе, что я в доме любовника прячу? Лукава прищурилась, словно вспоминая что-то, Юлия Валерьевна. Так тогда что было-то? Ты же весь дом перевернул, метался по комнатам, как разъярённый зверь. Я думала, стены снесёшь. Ещё бы, нашёл бы, убил обоих. Подтвердил Темирлан и сжал кулаки. Конечно, было бы кого находить. Усмехнулась супруга. Ладно, нашла что вспомнить. Мне интересно, как отреагировал бы Руслан, узнав, что мамочка роет ему за спиной яму. Не яму, я занимаюсь его спасением. Ты у него спроси, что для него у забрака: малина или оковы и кандалы? Засмеялся Тамирлан Рустамович. Он в душе ребёнок, а я его мать, хочу ему добра. Иначе мы Русланчика потеряем. Все эти дружки альпинисты Или прыгающий с моста головой вниз придурки. Руслана до добра не доведут, не согласилась Юлия Валерьевна. И что ведь характерно, задумался Темирлан. Для Руслана весь этот экстрим, оказывается, предпочтительнее и безопаснее, чем женить бы. Вот ведь умора. Рассказывай, мать, что удумала. Поудобнее расположился в большом кресле Темирлан Рустамович явно склонный поговорить. Послушай меня. Наш великовозрастный сынок всё играет. Он к экстриму нервно душен. Вот я ему и предложу экстрим. Расписаться в шутку. Скажу ему, это мол такой розыгрыш, а потом тебя ждёт очень увлекательное и экстремальное свадебное путешествие. Это будет тебе подарок от нас на день рождения. Это же всё равно не всерьёз. Если облозню его побыть пару недель женатым человеком, а уж потом ему поздно будет что-то менять. Хлоп, и птичка попалась. Ты ненормальная. Тамирлан Рустамович даже руками развёл. Ради сына я и не на такое способна, с вызовом ответила Юлия Валерьевна и встала. И Серафима, согласна. Муж не верил своим ушам. «Конечно! А кто же откажется? Ведь главный приз — наш сын!» С гордостью тряхнула рыжими кудряшками Юлия Валерьевна. «Не знаю, чему ты так радуешься. Я бы не хотел невестку, которая таким способом готова заполучить мужа. Вы обе аферистки. А она-то ягодка-конфетка-леденец с сюрпризом!» Девочка просто влюблена в Русланчика. Юлия Валерьевна направилась к выходу из кабинета. Серафима объяснила, что Руслану надо помочь, и докажет, что она именно та женщина, которая нужна нашему непутёвому сыночку.